Глава двадцать восьмая Когда мы с немощным по кличке Рука сняли старую деревянную трубу, мужчина уже перестал причитать. А когда я, не боясь грязи, начала прочищать ход от насоса, то и его вовсе заулыбался, мысленно подсчитывая прибыль. Я не мнила себя мастером всех миров и народов, не лезла с советами, а делала все, что скажет рука, точно, четко, молча, как в свое время требовала от молодняка, которого приводил ко мне Михалыч. Но эти мальчики то белели при виде того, что копится в трубах, то зеленели от запаха, то, желая продемонстрировать богатырскую силушку, сворачивали гайки вместе с резьбой. В общем, делали все возможное, чтобы тормозить работу и портить подотчетный материал. Попробуй сменить прокладку, если ученик лежит в глубоком обмороке. Еще повезло, что мой муж был врачом, а то получалось бы еще хуже. — Девонька, тут придержи! — ласково проговорила рука и продемонстрировал беззубую улыбку. — А ты умненька! Кого такая пошла? — Ванну Германовну! — вздохнула я, чуточку скучая по своей прежней жизни. когда можно было после работы завернуть в бар и пропустить стаканчик за мир во всем мире, второй — за упокой души мужа, а третий — за то, чтобы Саныч не приходил на работу и не портил жизнь другим. Как знала, что этот мрамоешник меня до ручки доведет? — Кто такая? — понизил он голос до шепота. — Та старуха с суровым взглядом. — Ядрит твою маковку! — разозлилась я и, вскочив, уперла руки в боки. «Что, глаза выголил? Ты кого старухой назвал, Чучундра, шишламбуза? ей «Ей всего-то шестьдесят!» Осеклась, понимая, что выдала самую большую и больную тайну женщины, добавила поспешно. «Через десять лет будет. На себя посмотри. Жить осталось два понедельника, а все туда же». «Прости, барышня», — только и сумел выговорить рука. «То-то же!» Миролюбиво улыбнулась я и придержала артефакт, спаивающий концы труп. «Жги, атаман, а то отстаем, малек, от твоего мастера и его помощника. А ну, поднажмем!» И мы поднажали. Через два часа взмыленные, уставшие и в перемазанной одежде, но очень довольные, мужчины смеялись над моей тирадой руке, вспоминали словечки, но коверкали их до неузнаваемости. — Баршня, вы так сказали! — улыбался мастер. «Наверное — Наверное, — пожимала плечами. — Это был экспромт. — Никогда не встречал таких женщин. Жадно глянул на меня безногий, но тут же получил подзатыльник от руки. — Спятил! Она из благородных! — Не обращайте внимания, баршня. Нога у нас известный волокита. «Ну, с лавеласами у меня разговор короткий», — ухмыльнулась я, демонстрируя газовый ключ. «Ни один поклонник еще на ногах не остался. Все штабелями к моим ногам укладываются». Они уважительно рассмотрели инструмент со всех сторон, а я спросила. «Так вас зовут нога? Его рука?» Уже познакомились. «А вы, должно быть, голова?» Повернулась к мастеру, но тот покачал головой и представился. «Грыжа!» «Почему?» – удивилась я. «Так получилось!» – засмущался мужчина и жадно глянул на руку. Тот хмыкнул и разделил деньги, полученные за наш выигрыш, на троих. «Хорошая у вас бригада!» – вырвалась у меня, дружная. «Хотите еще заработать? Оплаты не обижу!» Мы согласовали график, утвердили планы, и я... проводила мастеров до ворот, где стояла пожилая леди Тернер. — Что вы здесь делаете? — удивилась я. — Вы закончили? — проигнорировала она мой вопрос. — На сегодня да, — кивнула я. — Простите, леди. Грыжа нервно мял в руках шапку и смущенно посматривал на женщину. — Больше так не буду. И ушел следом за товарищами. Леди приподняла седые брови. — И что это значит? Кто ж знает, беззаботно пожала плечами. Может, выпивший был на медне? Не говорить же ей, что этот конь в пальто ее старухой назвал и огреб по полной. Расскажу, сама же получу. А оно мне надо. Хочу поговорить с тобой, Ханна, призналась леди. Да, бабушка. Ну вот, теперь ясно, зачем она здесь стоит. Видимо, разговор серьезный, не для чужих ушей. И тем более, не для своих, я подошла к женщине ближе, чтобы ей не пришлось повышать голос. По себе знаю, как тяжело это делать, если простудился. Сырость, царящая в доме, заметно подрывала здоровье пожилой леди, потому я и спешила с ремонтом. — Должно быть, ты сильно обижена на Даниэля, — вздохнула она, и я заметила, как увлажнились глаза леди. Коль решилась разрушить свою репутацию до основания, понимаю тебя, дочка, ведь другого способа отомстить ему нет. Но я хочу тебе сказать, что юноша понимал всю серьезность ситуации и, учитывая репутацию своей семьи, не мог поступить иначе. Даниэль, в принципе, человек неплохой, только сыться и глухой, сухо оборвала я и серьезно посмотрела на женщину. «Все, что я делаю, не ради мести, а только для вас, для Иланы, Элизы, Майры и малышки Леоры. Вы словно тепличные огурцы, высаженные в грунт. Зачахните быстрее, чем пойдет дождь. Я буду вашим садовником до тех пор, пока не вернутся мужчины. И защищу вас!» Она тяжело вздохнула и тихо произнесла. «Иногда мне кажется, что твое безумие — это благословение». «Вот и отлично!» — заулыбалась я и обняла ее. «А теперь мне надо переодеться, умыться и бежать к Мору на ужин. Надеюсь, что принесу от него не только хорошие новости, но и чего-нибудь вкусненького».